Гостем на свадьбу был один Равелстон. Роль второго свидетеля исполнил кроткий беззубый старикан, карауливший возле бюро, вознаграждённый парой шиллингов. Джули не смогла покинуть рабочий пост в кафе. Самим молодожёнам удалось задолго под разными предлогами отпроситься со службы на денёк. Без исключением Джулии и Равелстона никто регистрации не знал. Розмари собиралась ещё месяца 2 поработать, родным же пока ничего не сообщала, чтобы не вынуждать бесчисленных сестёр и братьев тратиться на подарки. Вображая некий торжественный ритуал, Гордон вначале хотел даже венчаться в церкви, однако Розмари строго пресекла полёт его фантазии. Уже второй месяц Гордон трудился в Эльбеоне. Определили ему недельные 4 фунта 10 шиллингов.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 Покорив страну дезодорантом "Майская роса", царица гигиены и красоты замыслила теперь бросить на рынок зубной эликсир, устраняющий запах изо рта. Образ заставил техтабиков изредка поломать головы, уже почти сложился, когда у руководства царицы гигиены блеснула новая идея. Аж запах от потных ног. Непаханое поле широчайшей гигантской перспективы. Требовался некий убойный слогом, нечто на уровне чуда ночного голодания, что-то вонзавшееся в мозг отравленной стрелой. 3 дня мистер Ворнер просидел мрачно, сосредоточенно уставившись в одну точку, а затем выдал гениальное: "Опо", «по сокращённое "порный пот". Так кратко и так властно на повал. Узнавшему, что означает "попо", -по», уже нельзя было взглянуть на эти буквы без виноватой дрожи. Правда Гордон забеспокоился, не обнаружив в словарях прилагательного порный, но мистер Ворнер отмахнулся: "Есь, не от хрен с ним, сожрут". Но ну, от царицы гигиены, естественно, пришла в восторг. Денег не пожалели. По всей территории британских островов огромные рекламные щирты теперь мощно вбивали в головы Попо. Везде лишь жёсткая шрифтовая лепидарность. Попо, как с этим у тебя Одна фраза и никаких картинок, никаких пояснений. К этому времени любой в Англии знал, что такое попо. Мистер Ворнер намечал сюжеты, стиль оформления, а Гордон писал конкретные тексты для газет и журналов. Горестные истории, романы в сотнях слов о девушках, стареющих без женихов, о безнадёжно одиноких холостяках, о страдальцах, не имеющих денег на ежедневную новую пару чулков и потому обречённых увидеть мужа в объятиях другой женщины, сочинял Гордон прекрасно, лучше, чем что либо когда-либо. Мистер Ворнер на каждом совещании хвалил его.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 Его рука играла тоненьким обручальным колечком на ее пальце. Конечно, позолота, цена пять шillingов, но вид просто отличный. Не забыть снять кольцо завтра перед работой, напомнила себе Размари. Надо же, впрямь женаты. Все, супруги навек, пока смерть не разлучит вас. Даже страшновато, да? Но ну, справимся как-нибудь. Заведем свой домик с колыбелькой, с фикусом. Он приподнял, поцеловал ее лицо. Сегодня она впервые чуточку и не слишком удачно подкрасилась. Вообще лица молодоженов на ярком свете у юностью не сияли. Милые морщинки у Размори, борзда на щеках Гордона, ей явно по тридцать, а ему с виду так все тридцать пять. Но свои три белые волосинки Размори накануне вырвала. Ты меня любишь? – спросил он. Обожаю, глупый. Похоже, правда. Хотя за что такое облезлое ображину? Мне нравится. Они и потянулись поцеловаться, но в испуге отпрянули, так как из окна паровнявшегося лимузина на них оскорбленно уставились две сухопарые и хищные. Квартирка на Эджвер Роуд была довольно милая. Квартал, правда, угрюмый, зато близко от центра и тихо. Улочка тупиковая. Этаж последний, из заднего окна вид на строение Педингтонского вокзала. Спальня, гостинная, кухонька, ванна, душ, газет. Двадцать один шilling в неделю без мебели. Уже кое-какая обстановка. Равелстон чрезвычайно, кстати, подарил полный набор посуды. Джулия некий кошмарный столик с ореховой фанеровкой и сколотым краем. Как Гордон умолял ее ничего не покупать. Бедняга Джулия. Кошелек у ее, конечно, сильно тряхнуло перед Рождеством. К тому же в марте был день рождения тети Анжелы. Но разве могла она не сделать солидный подарок к свадьбе? Бог знает, чего ей стоило выложить 30 бабов за это столярное диво. Маловато пока белья и столовых приборов, но постепенно, откладывая деньги, подкупят. Последний лесничный марш они одолели чуть не в припрыжку к себе. Десятки вечеров ушли на обустройство. Так интересно было за иметь своё жильё. Ведь даже собственной кровати до сих пор ни у неё, ни у него не бывало. Поше родительского дома только съёмные меблированные комнатки. Войдя Они неспешно прогулялись по апартаментам, внимательно и восхищенно осматривая всякую деталь: двойная кровать с розовым стёганым одеялом, в комоде стопки простыней и полотенец, раздвижной стол, четыре жестких стула, диван, два кресла, книжный шкаф, индийский коврик и так удачно купленная на барахолке медная ведерка для угля и всё своё, каждая тряпка, деревяшка, по крайней мере пока взносы платятся вовремя. Они вошли в кухоньку. Изумительно, всё есть: и холодильник, и плита, и столик с эмалированной крышкой, сушилка для посуды, кастрюли, чайник, и продуктовая корзинка, даже коробка мыльных хлопьев, даже банка стиральной соды. Хоть сейчас начинай хлопотать, держась за руки, они стали у окна полюбоваться Пейддингтонским вокзалом. Ох, милый, что за счастье у себя! И никаких хозяек. А мне больше всего нравится, что мы будем теперь завтракать вместе. Столько знакомо, ведь никогда вдвоём не завтракали. Представляешь, я сижу напротив ты, кофе мне наливаешь. Так давай прямо сейчас, а? Я умираю от желания погромыхать этими ложками. Она сварила кофе на лаковом подносе, тоже необыкновенно удачная покупка на распродаже принесла в гостиную. Взяв чашечку, Гордон прошёл к окну. Улицы далеко внизу расплывались в солнечном мареве, будто затопленные ласковым золотым морем. Гордон опустил допитую чашку на столик рядом. Вот сюда мы поставим фикус. Что мы сюда поставим? Фикус. Она расхохоталась. Видишь, что слова его всерьёз не восприняты, он добавил. Надо пойти и заказать, пока цветочный магазин открыт. Гордон, ты что? Какой фикус? Обыкновенный Будем за немухаживать. Говорят, листья лучше всего протирать мягкой суконкой. Разморис схватил его за руку, вглядываясь в лицо. Шутка? С какой стати? Фикус это укорягу жуткую. Да и куда его тут ни за что не ставлю в спальне, тем более, спальня с фикусом бред. В спальне не надо. Его место здесь, у окна в гостиной, чтобы все люди из дома напротив любовались. Смеёшься? Ну, конечно, смеёшься надо мной. Вполне серьёзно. Говорю тебе, нам нужен фикус. Но зачем? Должен быть. Первое, чем положено обзаводиться новой семье, часть свадебного ритуала. Не говори ерунды. Фикусов я не желаю. Но ну, в крайнем случае купи герань. Герань не то. Необходим именно фикус. Но только не нам. У нас такой пошлости не появится. Появится. Ты разве не дала обет во всём быть мне послушной? Несколько. Мы передолтарём не стояли.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 Но только спустились на несколько ступенек, как Розмари замерла, схватившись за перила. Приоткрыв губы, прислушалась. Гордон? А? Шевельнулось. Что? Ребёнок? Он шевельнулся. Правда? По рёбрам у Гордона пробежал холодок с сладкой жутью. Голова на миг жекрушилась от страстного жделеющего, но необычайно нежного порыва. Встав на колени, он нухом прижался к её животу. Ничего не слышу, вздохнула наконец. Конечно, дурачок. Ещё рано. Но я потом услышу. Наверно. Мне-то и сейчас слышно, а тебе, видимо, месяц ещё через 3. И ты почувствовал, шевельнулся? Точно. Уверенно. О да, погладила она его прижатую голову. Долго ещё он простоял на коленях, слыша правды лишь пульс, стучащий в собственном ухе.